Фрэнк, не дождавшись конца предложения, энергично покачал головой. В дом он не возвращался. Робинс ни за что не доверил бы Генри запирать дом. Он служит п р и в приюте Пилигрима с тех пор, когда Генри и Джером еще ходили в школу. А вы же знаете, каковы эти старые слуги. Дети хозяев навсегда остаются в их представлении детьми. Он не доверял Генри, он не верил в свадьбу. ну и так далее. К тому же старый мистер Пилгрим очень щепетильно относился к вовремя запертым дверям. И поэтому Робинс поднялся к миссис Робинс, сказал ей, что задержится, вернулся в холл и принялся ждать. Как долго он ждал? Он слышал, как часы пробили полночь, а потом нечаянно уснул. Проснулся он, когда часы били 6 е с утра, Генрик Лейтон домой не возвратился. Мисс Силвер испытующе посмотрела на Фрэнка. Робинс проспал 6 часов. Откуда же он мог знать, возвратился г е н р и домой или нет? Он знал это, потому что прежде чем садиться ждать, он накинул цепочку на входную дверь. А зачем он это сделал? Фрэнк рассмеялся. Знаете, он очень неохотно ответил на этот вопрос, когда я ему его задал. Мне кажется, он просто был уверен, что невзначай заснет, и очень не хотел, чтобы Генри застал его спящим. Поэтому он и накинул цепочку. С цепочкой в дверь войти невозможно, сами понимаете. Так что Генри домой не возвращался. Мисс Силвер кашлянула. Он мог вернуться в тот момент, когда Робинс разговаривал с женой, разве нет? Фрэнк удивленно посмотрел на мисс с и л в с Силвер. — Наверное, да. Но зачем Генри стал бы это делать? Он позвонил Лесли по своей доброй воле. Он сам захотел прийти к ней поговорить. К тому же он только что покинул дом. Зачем ему было через минуту возвращаться назад? Если же он вернулся, то когда он снова ушел? На дверь была изнутри накинута цепочка. Значит, уйти через входную дверь он не мог. В доме есть еще задняя дверь и, кроме того, выход через конюшню. Я расспросил Робинса относительно этих дверей. Обе были заперты, а ключи оставались в замочных скважинах. Окна первого этажа снабжены старинными ставнями, запертыми металлическими запорами. Робинс клянется, что все окна были закрыты и заперты, когда он утром обходил усадьбу. Генри, конечно, мог выпрыгнуть из окна второго этажа. Но, ради бога, объясните мне, зачем ему было это делать, рискуя сломать ногу? если он мог спуститься на первый этаж и выйти через кухонную дверь. Но и в этом случае я не вижу никаких преимуществ таких действий. Усадьба огорожена стеной высотой 10 футов, а все ворота заперты изнутри. Я на 12 лет моложе Генри, на дюйм выше и на 30 фунтов легче, но мне было бы очень затруднительно вскарабкаться на такую стену. Кроме того, он вполне мог пройти мимо Робинса, не разбудив его, если бы хотел уйти. и ушел бы через парадную дверь. Но в этом случае цепочка не была бы накинута. Нет, эта версия не проходит. Он не возвращался в дом. Выход из стеклянной галереи остался незапертым после того, как Генри вышел из дома, и ключ торчал в замочной скважине и изнутри. Мисс Силвер несколько минут молча вязала, потом спросила, «Как вы думаете, Фрэнк, что с ним произошло?» «Ну, я же говорил вам, что он был перекати поля. Думаю, он пошел к Лесли, но по дороге что-то стукнуло ему в голову. Вы же помните, что они перед этим поссорились. Если бы они помирились, то Генри был бы сейчас жив, здоров и на месте. Может быть, он решил, что шансов на примирение нет. Может, подумал, что продает себя за чечевичную похлебку. Может, решил все порвать и бежать, и, сделав это, рванув, так сказать, к свободе». Допустим, что он сделал это без всякого первоначального плана. Просто проголосовал и уехал на первой остановившейся машине. Ночь была светлая. «Да?» – тоном доброго следователя произнесла мисс Силвер. «И что же было дальше?» ну, «Дальше У он мог выдать себя за другого, сочинить подходящую легенду и получить новые документы. Я занимался сотней таких историй. Думаю, что именно это и произошло». Для меня, несомненно, одно – на поезде он не уехал. Рядом с усадьбой находятся две железнодорожные станции, до которых можно добраться пешком – б е р ш о т и л э д л е н т о н В б е р ш о т е его бы опознали, а в любом другом месте сразу бы заподозрили, как заподозрили бы любого человека, который ночью рассказывает по улицам без шляпы и пальто. И потом его уже никто ни разу не видел? Нет, с тех пор его никто не видел». И ничего о нем не слышал.